Четверть шестого Валандер взял у Светберга третий список. Поиски до сих пор ничего не дали. Как нарочно, еще и студенческий праздник, — с досадой подумал он. Многих нет дома, уехали на выходные. По двум первым номерам никто не ответил. Третий номер принадлежал пожилой даме, которая решительно заявила, что у нее нет родственника по имени Стик. Валандер открыл окно. Голова грозила разболеться не на шутку. Потом вернулся к телефону и набрал четвертый номер. Долго слушал гудки и уже хотел положить трубку, но тут, наконец, кто-то отозвался. Судя по голосу, довольно молодая женщина. Он представился и объяснил, в чем дело. — Да, конечно, — сказала женщина, которую звали Моника. — Да, у меня есть сводный брат по имени Стик, судовой машинист. Он что-то натворил? Валандер почувствовал, что усталость и раздражение, как рукой сняло. — Да нет. Просто нам необходимо срочно с ним связаться. Вы, случайно, не знаете, где он живет? — Конечно, знаю. Неподалеку от Мальмё, в Ломме, но его нет дома. — А где он? — В Лас-Пальмасе. Вернется как раз завтра. прилетит в Копенгаген в 10 утра, а дальше паромом в Мальмё. — Отлично. — сказал Валандер. — Буду очень вам обязан, если дадите мне его адрес и телефон. Записав то и другое, он извинился за беспокойство и закончил разговор. Потом бросился к Светбергу, а по дороге захватил с собой Мартинсона, где Бьорк он не знал. — Мы сами поедем в Мальме, решил Валандер. — Тамошние коллеги нам помогут. Организуем проверку паспортов у всех пассажиров, прибывающих на паромах. Бьорк все согласует. — Она не сказала, как давно он уехал? — спросил Мартинсон. — Если он купил путевку на неделю, то, значит, уехал в прошлую субботу. Они приглянулись. Мартинсон задал очень важный вопрос. — Думаю, теперь вам самое время разойтись по домам, — сказал Лаландер. К завтрашнему дню хоть некоторым из вас нужно как следует выспаться. Встречаемся здесь. в 8 утра и едем в Мальмё. Мартинсон и Светберг уехали домой. Валандер поговорил с Бьорком. Тот обещал позвонить своему коллеге в Мальмё и уладить все необходимое. В четверть седьмого Валандер позвонил в больницу. Женщина-врач пока еще ничего определенного сказать не могла. Явных повреждений на теле нет. Ни синяков, ни переломов не обнаружено. Признаков сексуального преступления внешне тоже как будто бы и нет. — Да, вот и еще что. Ни на запястьях, ни на щиколотках никаких следов нет. — Отлично, — сказал Валандра. — И на том спасибо. Завтра я опять позвоню. Затем он вышел из полицейского управления, поехал за город в Кособергу и некоторое время постоял на высоком берегу, глядя на море. В начале десятого он был дома. Глава седьмая. На рассвете, перед тем, как проснуться, Курт Валандер увидел сон. Он вдруг обнаружил, что одна рука у него черная. Она была вовсе не в перчатке. Сама кожа потемнела, и рука стала, как у африканца. Во сне Валандера попеременно обуревал то страх, то удовлетворение. Рюдберг, давний коллега, которого уж почти два года не было в живых, Неодобрительно поглядел на эту руку и спросил, почему почернела только она одна.